Пробуждение мира. Прозрачную голубизну неба наконец прорезали первые полосы серых облаков. Деревья неестественно изогнулись, птицы исчезли. Сверчки, почувствовав свободу, петардами выскакивали из травы, но стройный хор цикад уже смолк, и когда они успели исчезнуть, затишье перед бурей было не более чем красивым преувеличением. Наэлектризованный воздух едва не потрескивал от напряжения. Дом Мэйсонов, как и другие строения по соседству, разразился эхом заколачиваемых окон. Дома будто сплотились, объединенные этим стуком, пусть их и разделяли деревья и дикие поля, усеянные небольшими выпасами лошадей, коз и коров. Выстроившиеся вниз по дороге дома на колесах были брошены на произвол судьбы. Владельцы не потрудились даже спрятать в трейлеры шезлонги и горшочные растения. Их уязвимые жилища всё равно не были способны защитить имущество. Коноводы загнали лошадей в прицепы и покатили по ухабистым грунтовкам к дамбе. Животные вели себя смиренно и выглядывали из кузовов, позволяя ветру трепать их гривы. Буксиров на реке не было. Матросы пришвартовали баржак к берегу и разошлись по домам помогать своим семьям готовиться к урагану. Ничего необычного для Южной Луизианы, ничего выходящего за рамки. Привычный летний ритуал. Правда, ураган на этот раз ожидался куда масштабнее. Рвался поставить новый рекорд по шкале потенциального ущерба и силы ветра. Гивот чётко выраженный глаз на ночном снимке со спутника Оказался развершись со зеницей планеты. Гадать о направлении его движения уже не приходилось. Потерянное глазное яблоко Одина явилось за своим отмщением. Мировое око искало её, катилось по заливу прямо к реке. Местные жители, неважно, провели они здесь много лет или только переехали с озера на южное побережье, знали, что вариантов у них было немного. Либо оставаться, либо уходить. Риски были неизбежны в обоих случаях. Уйти означало не иметь возможности помешать незначительному ущербу вылиться в сущую катастрофу. Некому будет заколотить разбитое окно досками или, за неимением он их, перевернутым набок столом. Некому будет потушить едва успевший заняться пожар. Но решение остаться влекло за собой не меньше опасностей. Иногда остаться значило пропасть без вести. История знала подобные случаи. Могла обрушиться крыша, отползающая штормовая волна могла просто слезать дом с фундамента, будто пряничный, и разбросать по округе его амглоданные стены и не успевших спастись жильцов, если только не утащит их в свои глубины. Вернувшись с работы дядя Броуди заявил: Что они останутся в своём тесном, невысоком, зато кирпичном домишке, втиснувшемся на обочину поросшей деревьями улицы. Они жили поодаль, в целой полумиле от дамбы, которую, по его словам, обязательно перекроют, когда начнёт вздыматься штормовой вал. В худшем случае вода зальёт и сохшие корни обступивших их домик деревьев. они заведут собак внутрь, злую запрут на кухне и спокойно пережидут бедствие. Если вода всё-таки прибудет, заберутся в притулившееся под крышей маленькое чердачное помещение, куда дядя уже отнёс топор, которым, если и этих мер будет недостаточно, он прорубит деревянный потолок. Тётя Броуди уже съездила в город и запаслась консервами, бутилированной водой, батарейками для радио и фонариками. Дядя принялся за закалывать окна, а Броуди хотел пойти прогуляться где-нибудь поблизости. Но тётя не отпустила его, мотивировав запрет тем, что день сегодня был сумасшедший, и не хватало им ещё переживать, куда запропастился племянник. Надвигался ураган, и она боялась, что не успев вернуться до того, как грянет буря, он уже не найдёт дорогу домой.